Когда брат Цинтии, одетый в садовым гном, открыл нам дверь, было так, как будто он распахнул дверь в прихрис под ней. Музыка была включена на всю мощность, и это был не тот сорт музыки, под который охотно танцевали родители Цинтии. Что-то среднее между хаус и дабстеп. Какая-то девочка с короной на голове поспешно протеснулась мимо садового гнома, и её вырвало в кусты гортензии возле входа. Её лицо было довольно-таки зелёным. Ну, может быть, это был и грим. "Гул!" воскликнула она, выпрямившись. "Я уже боялась, что не успей добежать досюда." "О, школьная вечеринка," тихо сказал Гэдун. "Как здорово." Я обалдевшая смотрелась. Здесь что-то совершенно было не то. Перед нами был добропорядочный дом Дейлов, прямо в центре аристократического Челси, место, где по обыкновению говорят шёпотом. Но почему сегодня люди танцуют уже в прихожей? «И почему их было так много? И откуда шел хохот?» На вечеринках Цинтии обычно не смеялись, а самое много иногда прикрывшись рукой. Если бы слова «скука» еще не было, то его уж точно придумали бы на вечеринках Цинтии. «Вы зеленые? А значит, входите!» прокаркал брат Цинтии и всучил мне в руку стакан. «Вот, зеленая чудовищная бовля. Очень полезная, чистый фруктовый сок, Свежие фрукты и зелёная пищевая краска, но био, и малюсенький глоток белого вина, естественно, тоже био. Ваши родители на выходные уехали? Поинтересовалась я и попыталась как-нибудь протиснуть в дверь массу ткани моего сициплатья. Что? Я повторила мой вопрос на 10 децибел громче. Не! Они должны обретаться где-то здесь. Произношение садового гнома тоже было слегка нечётким. Они поссорились, потому что папа обязательно хотел сначала жонглировать с зелеными соевыми шариками, а потом потребовал, чтобы все последовали его примеру. Тот, кому удастся попасть в мамин головной убор, должен был получить приз. «Эй, Мюрель, что ты хочешь в стеном шкафу? Туалет вон там, напротив!» «Окей, здесь происходит определенное что-то совершенно не то», — сказала я Гедеону. «Мне пришлось кричать, чтобы он смог меня понять». В норме люди должны сидеть прямо, как брокколи в кучках и ждать полуночи. И пытаться сбежать от родителей цинтии, которые заставляют играть в игры, которые только им доставляют удовольствие. Гидеон взял у меня из руки стакан и сделал глоток на пробу. Я бы сказал, что вот тебе и твоё объяснение, усмехаясь, ответил он. В малюсенький глоток белого вина, по-моему, на мою прикидку. Здесь половина этого водка самое мало.